Глава девятая. Я так зла, что даже не замечаю, куда несут меня ноги. Ломлюсь сквозь какие-то клумбы, кусты и деревья, пока, наконец, платье, зацепившись за ветку, не останавливает меня. Яростно дёргаю за подол, слышу треск ткани. Кусок золотистого кружева остается на ветке. Ну и пусть, мне плевать. Я продвигаюсь все глубже и глубже в самую чащу. Глаза застилают слёзы, обиды и гнева, а сердце сжимается так, что больно в груди. Ловлю себя на предательской мысли. Хочу домой, к маме, к Тёмке. Я слишком слаба, чтобы бороться. Один косой взгляд, одно грубое слово, и у меня уже глаза на мокром месте. Я ни на что не гожусь, даже собственному сыну помочь не могу. Внезапный звук заставляет меня резко остановиться. Замираю, вслушиваясь в тишину. Он повторяется. Тихий, утробный рык, идущий будто из-под земли. У меня по телу пробегают мурашки, Внутри холодеет. Что за животное способно издавать этот звук? На ум приходит только одно. Огромный дракон изумрудного цвета. Наверное, я забрела туда, где дарги держат своих крылатых питомцев. Оглядываюсь, пытаясь понять, куда я попала. Вокруг только толстые шершавые стволы да густое переплетение ветвей. Здесь так сыро и пасмурно, что даже трава не растет. Под ногами пустая земля, прикрытая прошлогодними листьями. Зябко ежись, обхватываю себя за плечи. «Нужно как-то выбираться отсюда. Но как, если я даже не помню, с какой стороны пришла?» И снова рычание. Я замечаю просвет с той стороны, откуда доносится звук. Немного поколебавшись, решаю идти туда. Да и рычание не кажется мне угрожающим, скорее жалобным. Еще десяток осторожных шагов по высохшим листьям, и я оказываюсь возле непонятного строения. Оно похоже на длинный ангар, разделенный на секции. Серые стены, плоская крыша. Только вместо передней стены — мощная стальная решетка. Между мной и этой решеткой открытая площадка в метров двадцать, посыпанная желтым песком. Я останавливаюсь, не решаясь преодолеть это расстояние. Вглядываюсь в темноту за решеткой, и мне кажется, что там что-то движется. Что-то большое и опасное. Кто-то шумно вздыхает там, отфыркивается. Тихо рычит, так что у меня под ногами вибрирует земля. Может лучше уйти? Говорил же Дарион не бродить тут одной. Я уже готова развернуться и шагнуть назад в лес, когда замечаю движение. Между против решетки появляется темно-зеленая клиновидная голова. Два желтых глаза с щеловидными зрачками смотрят на меня в упор, не мигая. Голова не маленькая но у тех анкров, на которых улетали дарги, головы были в три раза крупнее. Значит, это детеныш? Не зная, что делать, разглядываю его. Симпатичный такой зеленый дракончик. Он раскрывает зубастую пасть и демонстрирует свой арсенал. Я послушно впечатляюсь, бледнею и чувствую, как по спине ползет холодок. Детеныш он или нет, а руку отхватит одним небрежным укусом. Дракончик фыркает, выпуская из ноздрей струйки пара. Он что, еще и огнем плюется? Нет, мне точно пора искать местечко поспокойнее. Стоит об этом подумать, как рядом с зеленой головой появляется еще одна, такая же зеленая. Ну, может быть, оттенок немного другой, а потом еще одна, и еще. Затаив дыхание не в силах пошевелиться, смотрю, как из темноты ангара сквозь решетку пролазит головы ангров. И все, не мигая, разглядывают меня. Сквозь слой облаков пробивается солнце. Его лучи зажигают искры в изумрудной чешуе, и дракончики начинают сверкать, будто драгоценные камни. Зрелище настолько завораживающее, что я, забывшись, делаю шаг вперед. Сама не замечаю, как пересекаю площадку. Останавливаюсь только в шаге от решетки. Кажется, протяну сейчас руку и коснусь этих дивных созданий. Теперь я вижу и их тела. Сильные, гибкие, мощные. Молодые анкры трутся друг об друга, желая протиснуться к решётчатой преграде. Недовольно порыкивают на конкурентов, фыркают. Некоторые размером со взрослого льва, но есть и поменьше. Малыши как раз не особо рвутся к прутьям решетки, Стоят в глубине ангара, не решаясь приблизиться. Словно боятся, что более сильные собратья их отпихнут. «Привет», — говорю зачем-то. «Будто эти звери могут меня понять». В ответ раздается короткий нестройный рык. Один из драконов вытягивает длинную шею. С опаской кашусь в его сторону, но он лишь высовывает язык. Зато я получаю мягкий тычок с другой стороны. Отпрыгиваю с тихим вскриком. Кто-то из анкров насмешливо фыркает. Он явно доволен, что смог дотянуться и боднуть меня в бедро. «Ах, вот как!» — угрожающе упираюсь руками в бока. «Решили меня напугать?» Они дружно кивают, выпуская в воздух белые облачка пара. Неужели и правда понимают меня? А почему бы и нет? Они же ручные, и дрессированные, в конце концов, домашние звери, мысленно убеждаю себя, как лошади или собаки. Удивительно, но я больше не чувствую страха. Он бесследно исчез. Зато ловлю себя на том, что улыбаюсь, глядя, как анкры пытаются ухватить зубами мой подол. Непроизвольно тянусь рукой к тому, что ближе всего. Осторожно касаюсь шершавого носа. Вопреки ожиданиям, анкр на ощупь оказывается тёплым, сухим. Я веду рукой вдоль его морды, чувствуя каждую грань чешуи, словно по нагретым солнцем мелким камушкам. Анкр фыркает мне в ладонь, тепло и щекотно. Остальные теснят его, подставляют свои покатые лбы, ластятся, будто щенки. «Тише, тише!» — смеюсь. «Всем достанется!» Позабыв про недавнюю обиду и страх, опускаюсь на корточки. Дракончики обнюхивают меня, тычутся носами в плечи и руки. Один умудряется даже лизнуть в щеку, Язык у него горячий, шершавый и сухой. Я стараюсь дотянуться до каждого. Коснуться, погладить между широко расставленных глаз, почесать там, где должно находиться ухо. Они тихо порыкивают, толкаются, желая завладеть моим вниманием. А я с улыбкой вспоминаю, что когда-то боялась ящериц. Даже змею в контактном зоопарке отказалась гладить, испугалась. Теперь мне смешно. Я почесываю зубастых анкров и не испытываю ни малейшего страха. «Эй, малыш, иди сюда, чего ты там прячешься?» Подзываю самого маленького, притаившегося в глубине. «Ну как маленького? Этот малыш размером с хорошего добермана». Но учитывая размеры взрослого анкра, он маленький. То тропка переминается с лапы на лапу, поглядывает в сторону более крупных собратьев. «А ну!» — командую. расступитесь, Надо делиться!» И, подтверждая свои слова, легонько отталкиваю самые настырные морды. Анкры возмущенно порыкивают, но отступают. Я просовываю руку в решетку, раскрываю ладонь. «Иди сюда, моя прелесть!» Самый маленький дракончик робко делает шаг ко мне и останавливается в нерешительности, поджав переднюю лапку. Его крылья волочатся по полу, хотя у других плотно прижаты к телу. И в отличие от других он не зеленый, а бледно-жёлтого цвета. «Ну уже, иди, я не обижу тебя. Просто хочу посмотреть, какой ты красивый. Или красивая», — добавляю задумчиво. От «Отчего-то мне кажется, что это самочка. Может, от того, что этот анкра самый маленький? Или от того, что у него нет костяных наростов на лбу и когтей на сгибах крыльев? А может, мне просто так хочется?» Дракончик бочком, настороженно, приближается ко мне. Он готов в любой момент отпрыгнуть и дать старикача. Кажется, что я даже чувствую, как бьется его сердечко. Не бойся, малыш, шепчу, не желая его пугать. Кончиками пальцев касаюсь подставленной головы. Дракончик замирает, будто раздумывая, бежать или нет. Потом все же решается сделать еще один шажок в мою сторону, упирается лбом в ладони и тихо вздыхает. Мои губы расплываются в глупой улыбке. Я почесываю это милое чудо по мордочке, а у самой внутри зарождается странное чувство. Какой-то теплый и мягкий комок, будто там свернулся котенок и вот-вот заурчит. А минуту спустя и правда слышу урчание. Маленький анкр мурлычет, как заправский кот. Ух ты! Эти драконы и так умеют! Недовольный голос нарушает идиллию. Они. «Что ты здесь делаешь?» Мне на плечо ложится знакомая рука. Мужская, тяжелая, Придавливает, будто кусок скалы. Маленький анкр исчезает в глубине ангара. Остальные, порыкивая, тянут головы вверх. «Разве я не говорил, чтобы ты...» С досады закусываю губу. Выдергиваю свою конечность из решетки, вскакиваю на ноги и резко оборачиваюсь, не забывая скинуть с плеча руку Дариона. Мой супруг непростительно высок. Приходится задрать подбородок, чтобы не клюнуть носом ему в грудь. «Чтобы я что?» — заявляю, упирая руки в бока. «Не ходила одна. Это опасно». Он смотрит на Анкров мимо меня и добавляет. «Как ты вообще сюда забрела? Я ищу тебя больше часа, но и подумать не мог, что ты пойдешь в питомник». Звери тянутся к нему, радостно фыркают, сразу видно, узнали хозяина. «Так это питомник?» — вырывается у меня. Тут же спохватываюсь. Нельзя показывать свое удивление. Я и так ошибаюсь на каждом шагу. К тому же мне совсем не хочется знать, что будет, если Дарион догадается о подмене». «Интересно», — бормочет Дарк, продолжая удивленно разглядывать дракончиков. «Наши анкры недолюбливают людей, а люди либо боятся, либо ненавидят их. Точнее, людям вообще свойственно бояться и ненавидеть все, что на них не похоже. Но ты...» Он бросает на меня внимательный взгляд. «Разве ты не боишься их?» «А...» -э -э Блею, желая провалиться сквозь землю. «Немного, да. Зубы вполне себе впечатляющие. И когти. На всякий случай показательно ёжись». «Тогда что ты здесь делаешь?» «Ну, они не кажутся такими уж людоедами». Пытаюсь скрыть смущение за виноватой улыбкой. Особенно тот самый маленький. Дарион хмурится. В его глазах я вижу недоверие и вопрос. «Самый маленький?» — повторяет он и приближается к решетке. Затем издает странный свист. Анкры расступаются и ложатся на землю. Дарк не произносит больше ни звука. Но могу поклясться, что это не мешает ему общаться с драконами. Я вижу, как он смотрит на них, и вижу, как под его взглядом самые крупные отползают один за другим. Через пару минут пространство у решетки оказывается пустым. Нет, не совсем. Один дракончик остался. Тот самый, с опущенными крыльями. Ты говорила о нем? Дарион поворачивается ко мне. Молча киваю. Это Тефа. Дарк протягивает руку, и малыш со вздохом кладет голову ему на ладонь. Единственная самочка в этой кладке. И самая слабая. Нашему клану в последнее время не везет с женским полом. Чувствую в словах Дариона странный подтекст. Он не смотрит на меня, поглаживает Тэфу по холке, но почему-то мне кажется, что эти слова относятся именно ко мне. Нагло игнорирую намёк и задаю резонный вопрос. Если она самая слабая, то почему ее держат с остальными? У нее нарушен теплообмен. Братья согревают ее своими телами. Если ее отсадить, она замерзнет в первую же ночь. А где их мать? Вглядываясь в темноту ангара в поисках родительницы. Взрослые анкры здесь не живут. Они гнездуются на вершинах скал, устраивают себе лёжки в пещерах. «Это туда ты летал вчера?» Он бросает на меня странный взгляд. «Я видела», — поясняю. «В окно». Потом решаю блеснуть новыми знаниями, почерпнутыми в библиотеке. «Шимис, это же болезнь, от которой у анкров выпадает чешуя?» Дарион пожимает плечами. Сначала чешуя, потом когти и зубы. На последней стадии разрушаются кости. И как, анкры в южном гнезде больны? Чувствую себя глупо до безобразия, пытаюсь наладить с ним диалог, и в то же время понимаю, как жалко выглядят эти попытки. Дарион замкнут, немногословен, думает о чем-то своем и не торопится отвечать. Я стою рядом с ним, окажется, будто между нами вселенская пустота. Он чужой, и мир здесь чужой, и люди. Меня охватывает тоска. Становится жаль настоящую Аннабель. Она ведь тоже наверняка чувствовала себя здесь чужой. «Не совсем», — внезапно говорит Дарион. «У них ложный шимис, несезонная ленька». «Это опасно?» «Нет». Дарк смотрит на меня, теряясь под его взглядом. Слишком уж он пронзительный и пытливый. Кажется, Дарион хочет проникнуть мне в душу и прочитать то, что таится в ее глубине. Чувствую, как кровь приливает к щекам. А он делает шаг ко мне и без слов берет за руку. Высвободить пальцы не получается, мужская хватка слишком крепкая. От ладони Дариона распространяется будоражащее тепло, напоминая про минувшую ночь. И неожиданно я вспоминаю тяжесть мужского тела, его терпкий запах, соленый пот, отблески света в зеленых глазах, хриплый стон. «Дарион!» — мой голос срывается. «А зачем ты меня искал?» Вместо ответа он тянет меня за собой. Я неохотно поддаюсь, у меня ведь нет выбора. Слева от питомника обнаруживаются ворота, одна створка которых слегка приоткрыта. Мы проходим в нее. Теперь я узнаю заднюю часть двора и кирпичную кладку сторожевой башни. «Куда ты ведешь меня?» Он молчит. Я понимаю, что задавать вопросы бессмысленно, и от этого мне становится не по себе. А вдруг он все понял? «Вдруг обо всем догадался?» От этих мыслей мои ноги начинают дрожать, а ладони становятся влажными. Мы обходим башню, направляемся к главному корпусу. Вот и крыльцо. Дарион пропускает меня вперед. Я переступаю порог, нерешительно оглядываюсь на охранника у дверей. Тот приветствует Лаэрда молчаливым кивком. Меня захлестывает смятение. Что-то не так. Почему Дарион молчит? Зачем мы пришли сюда?» Словно чувствуя, что происходит со мной, он отпускает мою руку, но тут же его ладони стискивают мои плечи. «У меня есть кое-что для тебя», — говорит он странным голосом и указывает на двери.